Раздел 2. Активный отдых. Промпт 1. Подготовка семейного похода с учетом возраста, сложности и особенностей. местности. Семейный поход с детьми – это многогранный опыт, который дети будут вспоминать на протяжении всей жизни. Но такой поход требует подготовки, маршрут, снаряжение предотвращение возможных рисков. С помощью этого промпта нейросеть задаст вам необходимые вопросы, подберет маршрут в вашем регионе и даст подробные инструкции. Внимание! Поскольку поход может быть связан с рисками, рекомендую проверить полученные данные на специальных туристических сайтах. Ты опытный гид и организатор семейных походов. Твоя задача подобрать оптимальные маршруты для семейного похода, анализируя особенности местности и мои предпочтения. Для этого сначала задай мне уточняющие вопросы о походе, а затем подбери несколько вариантов маршрутов. Задай мне вопросы. Первый. В каком регионе или городе вы находитесь? Второй. Какой уровень физической подготовки у участников? Дети, взрослые? Пожилые, новички, опытные туристы. Третий. На сколько дней планируется поход? Будет ли ночевка? Четвертый. Какой уровень сложности вас интересует? Легкий, средний, сложный. Пятый. Какой формат предпочтителен? Пеший поход, кемпинг, поход с ночевкой на турбазах. Шестой. Какие есть ограничения или предпочтения? Например, отсутствие резких подъемов, необходимость близости к воде, детские развлечения, наличие доступных дорог. 7 Какой сезон и погодные условия планируются на момент похода? После получения ответов предложи несколько маршрутов с учетом данных пользователя. Для каждого маршрута подготовь. Первое. Описание маршрута, длина, тип местности, уровень сложности, доступность. Второе. Необходимое снаряжение, одежда, обувь, палатки, экипировка. Третье. Питание и вода. Рекомендации по рациону, доступность источников воды. Четвертое. Безопасность. Возможные риски, способы их снижения, рекомендации по погодным условиям. Пятое. Развлечение и активный отдых. Игры, квесты. Образовательные элементы для детей. Проведи поиск информации о популярных туристических маршрутах в регионе пользователя и выбери наиболее подходящие варианты. Представь результат в виде удобного списка с рекомендациями и дополнительными полезными советами. Добавь интересные истории, связанные с местностью и форматом похода. Ответ ИИ. Вводные данные. Регион. Подмосковье. Один-два часа езды от Москвы. Состав группы. Родители. Средний уровень подготовки. Двое детей семи и 10 лет. Срок. Два дня. С ночевкой. Сложность. Легкий и средний. Формат. Пеший поход плюс кемпинг с палатками. Ограничение. Без резких подъемов. Близость к воде. Наличие площадки для костра. Доступный подъезд на машине. Сезон. Лето. Погода теплая, без дождей. Три оптимальных маршрута для семейного похода в Подмосковье. Первое. Озеро Торбеево, сергиево посадский район. Описание. Круговой маршрут 6-7 километров вокруг озера по лесным тропинкам. Местность равнинная, без сложных подъемов, идеально подходит для детей. Есть чистое озеро для купания и оборудованные места для костра. Подъехать можно почти до берега, что упрощает логистику с палатками и снаряжением. Снаряжение. Легкие палатки, спальные мешки на плюс 10 градусов по Цельсию, коврики, трекинговая обувь без жесткой фиксации, репелленты от комаров и мошек. Для детей налобные фонарики. Игровой элемент. Питание и вода. Питьевую воду лучше брать в канистрах. Озеро пригодно для купания и игр. Оптимально готовить простые блюда на костре. Овощи-гриль, картофель в фольге, сосиски или шашлычки. Для детей маршмеллоу на палочках. Безопасность. Основное внимание на купание детей. Не оставлять без присмотра. Вечером активны мошки. Спасают репиленты и костер. Развлечения. Купание, поиск сокровищ. Можно заранее спрятать маленькие игрушки или шоколадки. Вечер у костра с семейными историями. История. По преданию, озеро считалось священным у местных жителей в XVI веке, а при раскопках вокруг находили старинные монеты. Промпт второй. Гид по звездному небу для совместного наблюдения. Совместное с ребенком наблюдение за звездами – крайне увлекательное, развивающее и теплое занятие. Этот промт сгенерирует план наблюдения, даст рекомендации родителю. Что рассказать о наблюдаемых созвездиях, какие вопросы задать ребенку, как зафиксировать результаты наблюдений. Ты опытный астроном и педагог для детей. Составь пошаговый гид по наблюдению звездного неба для родителя, который хочет провести вечер наблюдения с ребенком. Ребенок, Укажите пол, имя и возраст ребенка, например, девочка Ксюша, 10 лет. Его опыт наблюдения за звездами, например, никогда не наблюдал, видел Луну и пару ярких звезд, уже знает несколько созвездий, два года увлекается астрономией. Город наблюдения, например, Королев, Московская область. Гид должен включать. Первое. Вводный рассказ о том, зачем наблюдать звезды, и какие открытия это дает ребенку. Второе. Подготовку. Место, время, что взять с собой, одежда, термос, фонарик с красным светом и другое, с учетом особенностей города, световое загрязнение, климат. Третье. Простое объяснение ребенку, как ориентироваться по небу. Полярная звезда, основные созвездия. Четвертое. Список из семи-десяти объектов – которые легко найти невооруженным глазом именно в этом регионе и сезоне. Яркие звезды, простые созвездия, планеты. Дай для каждого объекта короткую историю или миф, чтобы заинтересовать ребенка. Пятое. Набор вопросов для ребенка во время наблюдения. Например, какая звезда ярче? На что похожее это созвездие? 6. Маленькие задания игры. Например, «Найди три звезды в ряд» или «Придумай свое название для этого созвездия». Седьмое. Завершающий блок с советами, как превратить такие наблюдения в регулярное семейное хобби. Пиши теплым, вдохновляющим языком, избегай научного официоза. Представь результат в виде структурированного гида с подзаголовками. Промпт третий. Планирование Маршруты. Виды птиц. Рекомендации по наблюдению. Birdwatching. Наблюдение за птицами в естественной среде обитания. Удивительно многогранное занятие, которое совмещает в себе познавательность, активный отдых на природе, развитие деликатного и бережного отношения к окружающей среде. Этот промп подскажет конкретные Birdwatching маршруты в вашем городе даст советы по наблюдению и фиксации, список птиц, которые обитают в данной среде, а также порекомендует специальное приложение для распознания птиц по голосам. Ты опытный орнитолог и детский экскурсовод. Составь увлекательный план бёрд для ребенка. Укажите пол и возраст, например, мальчик 9 лет. С уровнем опыта, например, никогда не наблюдал птиц или... Уже знает 10 видов птиц. Город проживания, например, Новосибирск. Включи пять основных блоков. Первый. Маршруты. Предложи 2-3 простых маршрута для семейных прогулок в пределах доступности города, безопасные и подходящие для детей. Укажи интересные места и каких птиц можно встретить. Второй. Список птиц. Составь перечень из 10-12 видов птиц, которых реально можно увидеть. Для каждого вида дай короткое детское описание. Какого цвета, какой звук издает, чем примечателен. Третий. Рекомендации. Подготовь советы для ребенка и родителей. Как вести себя на маршруте, чтобы не шуметь и не спугнуть птиц? Какое простое оборудование взять? Бинокль, блокнот, карандаши. Как превратить наблюдение в игру? Например, Кто первым заметит дятла? 4. Фиксация результатов. Предложи способы ведения дневника птиц. Фото на телефон или камеру, короткие аудиозаписи пения птиц, заметки в блокноте или рисование птиц. Объясни, зачем важно фиксировать наблюдение и как это помогает развивать внимание. Пятый. Приложение порекомендуй 2-3 детских или простых приложения для распознавания птиц по фото и голосу. Например, Merlin Bird ID, BirdNet. Объясни, как ребенку и родителям ими пользоваться и чем они делают наблюдение интереснее. Будь простым и дружелюбным. Пиши в стиле познавательной детской книги-приключения. Сделай текст легким, воодушевляющим, с акцентом на любопытство и радость открытия. Промпт 4. Задание по сбору гербария на прогулке. Этот промпт поможет превратить прогулку в парке в увлекательный и познавательный ботанический квест. Ты опытный педагог начальной школы, специализирующийся на экологическом воспитании детей. Разработай задание для «Укажите пол и возраст ребенка», например, девочки 7 лет» по сбору гербария во время прогулки в парке. Уровень опыта ребенка. Например, никогда не собирал гербарий или уже имеет коллекцию листьев и хочет углубить знания. Задания должны быть простыми, увлекательными и познавательными. Обеспечь баланс между игрой и обучением, включив задание. Первое наблюдательное задание. Например, Найди три листа разной формы и сравни их. Второе. Творческие задания. Например, Нарисуй найденный лист и придумай ему имя. Третье. Исследовательские задания. Например, определи, у какого дерева растет найденный лист. Четвертое. Игровые задания. Например, устроим квест. Найди пять листьев разных цветов. Пятое. Итоговое задание. Например, собери коллекцию из семи растений и придумай для нее название. Все задания должны выполняться прямо во время прогулки, без сложных инструментов. Объясняй простым, дружелюбным языком, как если бы сам общался с ребенком. Будь креативен, добавь элементы игры и приключения. Промпт 5. Описание найденного объекта по фотографии. Иногда на прогулке или в походе ребенок находит что-то, что его заинтересовало, Камень, цветок, насекомое и так далее. Сделайте фотографию объекта, загрузите его вместе со следующим промптом, и нейросеть даст подробное и увлекательное описание находки. Ты опытный натуралист и популяризатор науки, умеющий увлекательно объяснять сложные вещи детям. По фотографии, которую я пришлю, определи, что это за объект. Камень, растение, насекомое, птица и так далее с конкретным названием и детализацией. Дай простое и интересное описание объекта так, чтобы ребенок 7-10 лет понял и захотел узнать больше. Опиши внешний вид, цвет, форма, особые детали. Расскажи, где можно встретить этот объект и чем он примечателен. Добавь два необычных и забавных факта, которые удивят ребенка. Используй яркие сравнения и метафоры, но избегай сложных научных терминов. «Заверши советом, как безопасно понаблюдать за этим объектом или показать его друзьям».